Пятым подвигом Геракла был его поход за поясом царицы Амазона Ипполиты. Этот пояс подарил Ипполите бог войны, Арес, и она носила его как знак своей власти над всеми амазонками. Дочери трусливого царя Эврисфея Адмети внезапно захотелось непременно иметь этот пояс. И вот, чтобы исполнить ее желание, и был послан в сторону амазонок Геракл. Собрал великий сын Зевса небольшой отряд и отправился в далекий путь на одном корабле. Хоть и невелик был отряд Геракла, но много славных было в нем. Был там и герой Аттики Тесей. Далекий путь предстоял Гераклу. Он должен был достичь самых дальних берегов Эфксинского понта. Помнишь, я тебе говорил, что так называли древние греки Наше Черное море, так как там находилась страна Амазонок. Слава о подвигах сына Зевса давно уже достигла северных берегов. Эфксинского понта, так что, когда его корабль подошел к пристани, вышли амазонки с царицей навстречу герою. Они с изумлением смотрели на великого сына Зевса, который выделялся, подобно бессмертному богу, среди своих спутников-героев. Царица Ипполита спросила Еракла «Славный сын Зевса, скажи мне, Что привело тебя в нашу страну? Мир несешь ты нам или войну? Так ответил царица Геракл. Не по своей воле, и Ипполита, пришел я сюда с войском, совершив дальний путь по бурному морю. Меня прислал властитель Микен Эврисфей. Дочь его, Адмета, хочет иметь твой пояс, подарок бога Ареса. Так вот, Эврисфей приказал мне привести этот пояс. Ни в силах, ни в чем было отказать Гераклу и Полита. Но в это время царица богов и людей богиня Гера, желая погубить ненавистного ей Геракла, приняла вид Амазонки, смешалась с толпой и стала убеждать воительниц напасть на войско великого героя. «Неправду говорит Геракл», — говорила Гера Амазонкам, «он явился к нам с коварным умыслом, он хочет похитить нашу царицу Иполиту и увести ее рабыней в свой дом». Амазонки поверили преобразившейся гери. Схватились они за оружие и напали на спутников Геракла. Впереди войско амазонок неслась быстрая, как ветер, Аэлла. Первой напала она на героя, подобно бурному вихрю. Великий сын Зевса отразил ее натиск и обратил ее в бегство. Аэлла думала спастись. Но не помогла ей вся ее быстрота. Геракл настиг ее и поразил своим сверкающим плечом. Напали на Геракла сразу семь амазонов, спутниц Артемиды. Никто не был равен им в искусстве владеть копьем. Прикрывшись щитами, они пустили свои копья в Геракла. Но копья пролетели на этот раз мимо всех этих прекрасных воительниц сразил герой своей палицей. Одна за другой грянулись они на землю, сверкая своими доспехами. После этого амазонки обратились в бегство. Многие из них пали от преследовавших их героев. После битвы заключили мир. Амазонки с герафом. Так... Добыл Геракль пояс и политы для дочери Эврисфея Адметы.